Глава 5. Мартин очнулся на рыночной площади, сидя верхом на мешке с картошкой, совершенно не понимая, каким это чудесным образом он здесь оказался. Слегка опешивший от столь необычного поведения покупателя, долговязый торговец после недолгих раздумий все же рискнул постучать своим грязным пальцем по плечу этого странного субъекта, который своим поведением просто ошеломил местную публику. А выглядело это приблизительно так. В самый разгар торгового дня, когда торговец успел уже распродать большую часть своего ходового товара, сквозь толпу покупателей к его прилавку просочился какой-то непонятный субъект с отсутствующим блуждающим взглядом. И, подойдя прямо к нему, снял свои туфли и аккуратно поставил их ему на прилавок. Потом он зачем-то любовно погладил своими бледными руками пыльный, доверху набитый картофелем тюк, после чего преспокойно взгромоздился на него верхом и стал бормотать что-то непонятное себе под нос. Поначалу это было даже довольно забавно, и люди, находившиеся поблизости от этих событий, с любопытством стали стекаться к картофельному прилавку для того, чтобы посмотреть на данное зрелище. Но когда этот загадочный тип в припадке некоего безумия обхватил мешок обеими руками и пустился неистово подпрыгивать вместе с тюком, да так, словно бы он скачет верхом на лошади, Вот тогда суеверный народ кинулся в рассыпную, как говорится, подальше от буйного помешательства. Торговец же, несмотря на то, что тоже был довольно напуган, все же не рискнул оставлять товар без присмотра. А задаченный таким разворотом событий, он почесал свой лысый затылок, утер замызганным рукавом знатный мясистый нос, после чего и принял решение попытаться каким-то образом вразумить, по-видимому, не совсем безумного, а, может быть, просто одурманенного каким-то зельем парня. Сначала он долго топтался на месте, не решаясь подойти к нему ближе, справедливо опасаясь того, что парень возьмет, да и набросится на него. Но когда остальные торговцы стали отпускать в его сторону ядовитые насмешки и колкие шуточки, а за спиной послышался женский плутоватый смех, он все же собрался с духом и отважно шагнул в сторону парня. С точки зрения безопасности, он предусмотрительно решил, что приближаться к нему ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, не стоит, чтобы в случае чего успеть отскочить в сторону. Так, демонстративно обтерев об себя черные, запачканные землей руки, он тяжко вздохнул и вышел из-за прилавка. Затем он неуверенно приблизился к картофельному наезднику, Обернулся к своим собратьям, что, затаив дыхание, наблюдали за дальнейшим развитием ситуации и, осторожно вытянув перед собой руку, с опаской постучал своим крючковатым пальцем Мартину по плечу. На это действие наездник отреагировал довольно-таки спокойно и к великому разочарованию сторонних наблюдателей, которым было бы гораздо интереснее увидеть, как этот безумный парень с азартом откусывает неосмотрительному торговцу его грязный палец, Он не только не набросился на него, а даже и не шелохнулся, что ввело всех в ещё большее замешательство. Парень продолжал спокойно сидеть на месте, лишь изредка подёргивая большими пальцами своих босых ног. Напряжение быстро нарастало. И торговец решил дотронуться до него второй раз. Чтобы вновь попытаться привести парня в чувство, он подошёл на шаг ближе, решительно протянул к Мартину свою руку, и только собрался постукать наездника по плечу, как тот внезапно вскинул голову и тупо уставился на торговца каким-то тревожным, одурманенным взглядом. От неожиданности торговец так и остался стоять с вытянутой перед собой рукой, словно окаменевший, а по торговым рядам незамедлительно прокатился вздох драматичного изумления. «Что я здесь делаю?» – рассеянно спросил наездник, устоявшего перед ним в оцепенении торговца. «Как я сюда попал?» на что долговязый мужчина, с трудом сглотнув, лишь смог хрипло откашляться, после чего он, не глядя, нащупал аккуратно стоящие на прилавке ботинки и молча протянул их Мартину. «Благодарю», — принимая столь странные дар из рук незнакомца, шепнул Мартин, и, повертев перед собой туфли, с изумлением заметил, что эти ботинки, оказывается, принадлежат именно ему. Затем он бросил рассеянный взгляд на свои ноги и с изумлением обнаружил, что они почему-то боссы. Совершенно не понимая, что происходит, он стал поспешно надевать туфли, и лишь после того, как эта нехитрая процедура была завершена, он с ужасом заметил, что восседает верхом на большом тюке со свежим картофелем. Спрыгнув с мешка, Мартин вопросительно посмотрел на торговца, как бы желая услышать от него слова объяснения, но тот, лишь устало вздохнув, как-то странно кивнул головой и напутственно произнес «Шел бы ты домой, парень! Тебя уже поди, заждались!» Тут Мартин вспомнил, что так и не выздоровев, он сегодня с утра покинул опостылевшую ему клинику для того, чтобы вернуться домой. Но по дороге случайно встретил таинственную незнакомку, которая, вопреки всем неутешительным прогнозам врачей, что Мартин знал уже наизусть, все же смогла вернуть его к жизни. Также он вспомнил восхитительные красоты озера, забавную тропинку коня, славный Джарокс и его невидимого хозяина со странным именем Альбельда. и тут все сразу встало на свои места. Мартин заметно повеселел и уже собирался отправиться в путь, как в его сознании неожиданно всплыла серая, размазанная по воде надпись «Потрошитель». Отчего он моментально помрачнел и, отрешенно подобрав свои пожитки, которые, как ни странно, никто не стащил, пока он рьяно скакал верхом на картошке, задумчиво развернулся и зашагал прочь.